я просыпаюсь с улыбкой. Это чудо, это чудо. Я понимаю, что это чудо. Добрый вечер, друзья. На волне Трансмирового радио новая передача нашего цикла «Против СПИДа». У микрофона Елена Щербакова. В Италии говорят, что СПИД – это чума наркоманов. В Африке его называют «чумой мужчин и женщин». В Британии на него поначалу приклеили ярлык болезни геев, но все меняется. Хотя распространение ВИЧ через сексуальный контакт происходит относительно медленно, потому что большинство людей не меняет партнеров каждый день, заражение через инъекции наркотиков может быть чрезвычайно быстрым. Настолько быстрым, что один человек способен заражать по меньшей мере по одному человеку ежедневно. В этой ситуации число инфицированных может за несколько дней вырасти с одного до двух, до 4, до восьми, до 16 и так далее, до тысячи человек и более за несколько дней. Вот почему в Америке, Италии, Украине, России и в Азии, где проблема наркотиков стоит особенно остро, вскоре будут огромные проблемы со СПИДом. Сегодня наверняка можно утверждать одно – СПИД не признает никаких границ, ни национальных, ни расовых, ни личных, ни границ сексуальной ориентации. СПИД – это болезнь человеческих отношений, и вызывающий его вирус распространяется по линии этих взаимоотношений. Не проходит месяца, чтобы мы не услышали, как кто-то уже нашел вакцину от СПИДа, и что теперь сексом заниматься безопасно, если пользоваться презервативом. Это действительно было бы хорошей новостью, будь она правдива. Но так ли это? Слово нашему постоянному консультанту, доктору Сергею Васильеву. Увы, что бы нам ни говорили, а ни вакцины, ни лекарства от СПИДа до сих пор не найдено. Все так озабочены профилактикой распространения инфекции именно потому, что лечения нет и по всей вероятности не предвидится. Хуже того, презервативы отнюдь не так безопасны, как полагают многие. Проблема СПИДа состоит в том, что больные СПИДом люди умирают не от него самого. Как мы уже говорили, они умирают от инфекций и других болезней, возникающих вследствие того, что СПИД ослабил организм. Больные иногда прекрасно себя чувствуют в течение нескольких месяцев. До тех пор, пока они подхватят новую инфекцию, люди думают, что они слились. И это дает почву для слухов и заблуждений типа «Я принял этот особенный антибиотик и через день вышел из больницы, позабыв о болезни. У меня больше нет СПИДа». Первая фраза верна, а вторая нет. Человек может умереть довольно быстро и в любой момент. Клетки-солдаты становятся все слабее и слабее, и с каждым днем организм оказывается все более уязвимым для новых микробов. Даже если человек выглядит хорошо, он сидит на бомбе с часовым механизмом. Несколько лет назад в Уганде лекарство от туберкулеза приняли за лекарство от спида. Да, люди, больные спидом, чаще всего умирают именно от туберкулеза. Но лекарство убивает туберкулез, а не спид. Но все же в мире сейчас рекламируются всевозможные дорогие снадобья. На заболевании СПИДом делаются большие деньги. Верно. В некоторых странах существуют очень дорогие лекарства, такие как ингибиторы, ВИЧ-протеазы и другие. Но все они лишь приглушают огонь, не гася его. Они ядовиты, так что можно умереть от их передозировки. Значит, еще необходимо множество дополнительных сложных анализов. Кроме того, эти лекарства нужно принимать всю жизнь. Они очень дорогие. Врачу из африканской страны пришлось бы отдать свою зарплату за 5 лет, чтобы оплатить лечение всего лишь одного человека этими медикаментами в течение одного года. Хотя в итоге этот человек все равно умрет от СПИДа. В этой связи звучали громкие голоса в защиту справедливости, так что производители были вынуждены предоставлять эти лекарства по гораздо более низким ценам. Но людям, чей доход составляет 2 доллара в день, как в Африке, это лечение все равно недоступно. Почему все же не удается создать вакцину против СПИДа? Ведь вакцинация – это мощное оружие против вирусных инфекций. Палеомиелит, коклюш, корь и другие заболевания становятся все более редкими благодаря вакцинациям. Почему это не удается сделать со СПИДом? Смысл вакцинации в том, что в организм вводится микроб, который безвреден, но внешне в точности похож на возбудителя болезни. В течение недели в теле развиваются специальные антитела для борьбы с ним. В первый раз на это всегда нужно больше времени. В следующий раз, когда встретится этот микроб, потребуется всего час или два, чтобы ваши клетки-солдаты вступили с ним в бой. Клетки солдаты помнят форму микроба, даже если встречались с ним несколько лет назад. Если теперь обнаружится другой опасный микроб, и его форма будет той же самой, с которой организм уже встречался ранее, то вместо того, чтобы умереть от полиэмилита, человек испытает лишь легкое недомогание. Вакцина укрепила иммунитет. Проблема в том, что вирус СПИДа постоянно меняет свою форму и это сбивает с толку защитные клетки. Вирус ВИЧ обладает иммунитетом против клеток солдат. Вот почему тело практически не в состоянии избавиться от него. Есть и другие вирусы, способные менять форму. Быть может, вы задумывались о том, почему грипп до сих пор остается главной причиной пропусков на работе и в школе, или почему мы до сих пор бессильны перед обычной простудой. Причина в том, что обе эти болезни вызваны вирусами, которые выглядят немного иначе каждый раз, когда вы встречаетесь с ними. Пока вы передаете свою простуду приятелю и еще дюжине знакомых, вирус уже обошел полмира, инфицировал тысячи человек и поменял свою форму. Каждый инфицированный производит новые вирусы в клетках носоглотки. Вакцина от гриппа существует, и она даже эффективна. Мы можем заранее узнать, какой вирус приближается к нам из другого конца планеты. Медики берут пробы у людей из Гонконга или Австралии и знают, что если удастся приготовить вакцину и быстро привить ее людям в Канаде, например, то этой зимой смертность от гриппа значительно сократится. Но каждый год приходится готовить новую вакцину. Так что даже если мы найдем безопасную и действенную вакцину от СПИДа, нам, вероятно, придется заново прививать всех людей, через определенные интервалы времени. И при этом нет никакой гарантии, что вирус будет уничтожен. Он может значительно менять свою форму даже внутри одного человека на протяжении нескольких недель. Так что антитела, которые были действенными в начале месяца, окажутся практически бесполезными в конце того же месяца. Существует еще один вопрос. Если СПИД убивает, и организм не способен бороться с ним, а лекарства не помогают, и вакцины практически бесполезны, то какая остается надежда? Когда я иду в школу и беседую с молодыми людьми о СПИДе, то слышу от них, что безопасный секс – это секс с презервативом. Но действительно ли презервативы настолько хороши, как думают люди? На самом деле, правда заключается в том, что презервативы значительно снижают риск заболевания ВИЧ-инфекции, но не дают стопроцентной гарантии. Презервативы похожи на ремни безопасности. Ремни безопасности ежегодно спасают тысячи жизней. Однако тут есть и обратный эффект. Из-за того, что люди чувствуют себя в большей безопасности, пристегнувшись ремнями, они начинают чаще превышать скорость, проскакивать на желтый свет и совершать безумные обгоны. В конечном итоге, Люди попадают в рискованные ситуации и число спасенных жизней оказывается гораздо меньше, чем могло бы быть. Иногда неразборчивая пропаганда презервативов приводит молодежь в замешательство. С одной стороны их призывают к воздержанию и затем к супружеской верности, а с другой поощряют иметь много сексуальных партнеров, не забывая при этом использовать презервативы. Совершенно верно вы заметили. Пропагандируя презервативы и преувеличивая их надежность, некоторые профилактические компании поощряют множество людей вести прежний распущенный образ жизни. Мол, продолжай в том же духе, только не забывай пользоваться презервативом. Это все равно, что ездить на быстрой спортивной машине, пренебрегая правилами движения и думать, что вы не можете погибнуть в аварии, потому что всегда пристегнуты. Ремень безопасности снижает риск, но не гарантирует того, что вы избежите травм. Презервативы снижают риск заражения, но я не стал бы доверять им свою жизнь. Есть люди, которые заразились и умерли, несмотря на то, что пользовались ими. Медицинская литература говорит, используйте презерватив, чтобы сделать секс более безопасным. Но беда в том, что мы слышим то, что хотим услышать. Мы слышим, секс с презервативом – это безопасный секс. Так, СПИД – это страшная болезнь, от которой нет ни лекарства, ни вакцины. Но если нет никакого лечения, а презервативы лишь снижают риск, да к тому же недоступны для сотен миллионов людей, то что же остается делать? Как уберечься от инфекции? Первое, что может потребоваться сделать, это пересмотреть свою жизнь. Возможно, уважаемый слушатель, вам придется принять решение, если вы еще его не приняли, что следующий человек, с которым вы будете заниматься сексом, станет вашим сексуальным партнером на всю жизнь. Кто-то скажет, что жизнь не бывает такой простой. А если у этого человека уже было несколько сексуальных партнеров? А если они были у вас? Вдруг ваш партнер изменяет вам или употребляет наркотики внутривенно? Неужели вам нужен смертный приговор для того, чтобы привести свой дом в порядок? Другое решение, которое вам следует принять, если опять-таки вы еще не сделали этого никогда и ни при каких обстоятельствах, не позволять себе делать инъекции иглой, на которой могут быть следы чьей-то крови. Над тобой сгустил сам брак Самых первых твоих дней. У тебя есть лютый брак души твоей, словно рыкающий. На тряпку жизнь твою и в грязи ее но ты не уходи от захисту Бога живого, друг мой, Постой, подожди, жизнь есть только у Бога. Каждый день и каждый час за тебя идет война между Богом вечной жизни и царем зла, Знаю я, как трудно жить, когда в сердце пустота, когда кажется, что в Просто не добра, но ты не уходи от защиты Бога живого, друг мой. Постой, подожди, жизнь есть. Ей... Вы слушали передачу Трансмирового радио из Водоворота.